Лось Одно из самых крупных животных в наших лесах — лось. Его легко узнать по длинным мощным ногам, горбоносой морде и высокой в виде горбохолке. У взрослых самцов вырастают большие рога, похожие на лопату. Поздней осенью лось сбрасывает рога и ходит без них до весны. Летом, когда лосеи донимают жара и гнус, они отдыхают днем, а ночью выходят пастись. А зимой наоборот, кормятся днем, а ночью спят в снегу. Кормится лось ветками деревьев и кустарников. Голос его можно услышать в конце лета, по утрам и вечерам. В это время самцы стонут, глухо и протяжно мычат.